признал главенство старшей гончей над собой в предстоящем деле. И тут же вновь принялся изводить его своими недомолвками и придирками. Как бы им не передраться еще до Даргона, иначе никакого покушения на императора в последний день весны просто-напросто не состоится. Корабль прибыл в Ракнар точно в запланированный день. Правда, по вполне понятным причинам, Рони предпочел бросить якорь не около Даргона, а как можно ближе к северным границам Империи, где крайне редко появлялась береговая охрана. Долеон стоял на палубе, когда туман, окутывающий их судно, вдруг с легким хлопком пропал. Мужчина ожидал увидеть скалистые утесы, которыми так славились берега этой окраины Ракнара. Но тут его ожидало разочарование. Ничего, ни намека на сушу, лишь бескрайняя водная пустыня, насколько хватало глаз. Корабль вышел из-под защиты заклинания, увеличивающего ход намного раньше, чем Этого можно было бы ожидать. И судя по тому, что паруса никто не торопился ставить, неведомый капитан судна не собирался подходить к берегу ни на милю ближе. — Почему? — спрашивается. — Любуешься? — спросил рони подходя к старшей гончии. — Недоумеваю, — сухо поправил Далеон. «Ты собираешься плыть до берега на лодке? Не слишком ли далеко?» «Не слишком», — в полголоса пояснил свой замысел маг. «Ближе опасно подходить. Неспокойные тут места, дикие. Корабли, случалось, пропадали, словно их и не было никогда. А иногда совсем странное происходило. Корабль находили, а на борту ни одного человека». И ведь даже пиратов не заподозришь. Беспорядка никакого, вещи все на своих местах, на полу и стенах, ни капли крови». «Как такое возможно?» — Далеон с некоторой тревогой осмотрел пустынный горизонт. «Это магия?» «Не знаю». Имперец честно развел руки в стороны. Но я своими людьми рисковать не хочу. После того, как мы покинем корабль, им придется плыть дальше без защиты заклинаний. Незачем им гибнуть за компанию с нами. Поэтому пусть держатся подальше. А мы прекрасно доберемся до берега при помощи телепорта. Уж одной-то магической сферы для таких целей я пожертвую. — А дальше? Пробьешь телепорт до столицы? — Нет, — Рони покачал головой. — Всех моих запасов не хватит на подобный прокол пространства. Придется добираться до Даргона своим ходом. — Ничего. Времени у нас более чем достаточно. — Я не понимаю. Тщательно взвешивая каждое слово, произнес Далеон. Почему нельзя было бросить якорь около столицы? Остановились бы на столь же внушительном расстоянии от города, а на сушу бы попали при помощи магии. Зачем так рисковать?